«Друзья-враги». «Так я познакомился с Вараксой», — сказал Одинцов. Его слушали не перебивая. Это был рассказ про совсем другую, неведомую жизнь. Хотя вроде бы все смотрели телевизор, читали газеты и понимали, что война случается не только в кино. На экране показывают войну, профессионально поставленную, сыгранную и смонтированную, с красивыми неожиданными ракурсами, яркими спецэффектами, крупными планами и тревожной музыкой. Но даже лучший документальный фильм — это взгляд чужими глазами. Акценты расставлены заранее, дикторский текст выверен, а кадры тщательно подобраны так, чтобы произвести максимальное впечатление. Даже самый правдивый репортаж — в дыму, на фоне выстрелов и с настоящими кровавыми кишками в кадре — Это все же только кино. Автор передает свои эмоции публике. которая глядит на экраны и думает о делах на завтра, хрустит попкорном или разговаривает по телефону. Чем дальше, тем сложнее расшевелить зрителя, который уже всего насмотрелся. Люди привыкают к чему угодно, и чувства притупляются от обилия экранной кровищи. Совсем другое дело, когда напротив сидит человек, который воевал не понарошку, а в заправду сидит и спокойно рассказывает об одном всего об одном эпизоде из многих когда он стрелял и в него стреляли когда он убивал и его пытались убить рассказывает не для рисовки перед красивой женщиной не как об увлекательном приключении а как о работе тяжелой но привычной работе Рядом с ним ты волей-неволей оказываешься по ту сторону экрана, понимая, что музыки, выигрышных ракурсов и титров не будет, а сюжет не выстроен заранее. Но складывается здесь и сейчас, готовый к мгновенным, непредсказуемым поворотам в любую секунду. А потом вдруг приходит мысль, что неторопливый рассказчик может мгновенно превратиться в себя прежнего, стремительного беспощадного и смертельно опасного. И от этой мысли становилось не по себе даже Мунину, который повидал Одинцова в бою. Во время рассказа впечатлительный историк словно чувствовал тягучую африканскую жару. Его ноги ныли от многодневного марша, плечи оттягивал тяжеленный груз, на зубах скрипела пыль, а кровососы и сороконожки забирались под одежду. Он вместе с Одинцовым шарил воспаленными глазами по сторонам в поисках опасности, готовые выстрелить первым. Он чуял запах мужских тел, немытых много дней. По его лицу стекал пот, перемешанный с камуфляжным гримом и грязью, а во рту стоял кислый вкус пороховой гари. Он слышал оглушительный грохот автоматов и пушки в тесном раскаленном чреве броневика, по которому снаружи, словно кувалдами, тоже лупили выстрелы врагов, От этого грохота, да еще, если ты не надел шлем, полдня потом гудит голова, и в ушах словно ваты напихано. «Варакса убил ваших людей и пытался убить вас», — нарушил молчание Салтаханов. «Почему вы его не пристрелили? Это можно было запросто сделать, и никто бы ничего не узнал». «Не можно, а нужно», — поправил Одинцов. «Я был обязан его пристрелить». «Тогда тем более...» почему вы этого не сделали? Чем он вас разжалобил?» «Варакса? Разжалобил меня? Путаешь ты что-то, это не по нашей части». Одинцов посмотрел на Арцишева, на Еву и перевел взгляд на Мунина с Салтахановым. «Вот ведь какая штука», — сказал он и в задумчивости поскреб затылок. «Есть вещи, которые совершенно очевидны для профессора». Он не понимает, как их можно не понимать. Но для меня тоже есть вещи. Ладно. Почему я не пристрелил в Араксу? Смотрите. Там, где наших быть не может, я встречаю наших в кубинской форме, хотя ближайшие кубинцы водятся где-нибудь в Аксуме, и до них верст полтораста. В бою ребята себя тоже показали. То есть я понимаю, они переодетые профи. Но мы-то ведь тоже вроде как эфиопы. Значит, Варакса со мной — одного поля ягода. Это первое. Второе, — продолжал Одинцов. Грузовик Варакса шел на приличной скорости в сторону гор. В горах спецназу делать было нечего, за ними тем более, а дальше берег, откуда можно только уходить к своим. Значит, группа тоже отработала и возвращалась. Мало ли, какое задание выполнил Варакса и какую информацию вез. А тут я его пристрелю, и наши ничего не узнают, как ты справедливо заметил. То, что он русский, что его ждали дома, что я нападал, а он защищался, на его месте я вел бы себя точно так же — это все лирика, — говорил Одинцов. Если цель стоит того, чтобы в нее выстрелить, значит, она стоит того, чтобы выстрелить дважды. Я не стал торопиться, потому что мог добить Вараксу в любой момент. Так ведь и он вас мог. — заметил Салтаханов. — Добрался бы до пистолета или ножа. Странно, что вы оставили в живых такого опасного врага. Варакса не был врагом и не представлял опасности. — Как это «не представлял»? — Очень просто. С простреленной ногой можно управлять машиной. Можно на ней ходить какое-то время, если умеючи. Я однажды даже пробежал немного. Но Вараксе не повезло. Пуля зацепила кость, а это совсем другое дело. Для него убить меня в той ситуации было все равно, что самому застрелиться. Мы оба знали, что я ему нужен, а он мне нет. — Вы были нужны для перевозки ковчега Завета? — быстро спросил Салтаханов. Одинцов фыркнул. — Ишь, какой шустрый! В кузове грузовика лежали два ящика. Я подогнал БМП, и мы перекинули их в десантное отделение. — Два ящика! — Арцишев сделал упор на слове «два». «Что за ящики? Как выглядели? Какого размера?» Салтаханов стал похож на охотничьего пса, который наконец-то взял след. Точь-в-точь точь давишний оператор из видеостудии. «Два ящика», — спокойно повторил Одинцов. «Обычные, вроде оружейных. Крашеные доски цвета хаки. Маркировку не помню, мне такая никогда не попадалась. В длину метра полтора, в ширину и в высоту...» Он развел в сторону ладони, прикидывая размеры, и пояснил. «У БМП в корме двери небольшие, это же не автобус. Раз ящики влезли, значит, сантиметров семьдесят, что-то такое. И вы не спросили, что внутри? Не знаю, как у вас, а у нас не принято болтать и задавать лишние вопросы. У Вараксы было свое задание, у меня свое. Он попросил помочь, я помог. Мы одной стране присягали». «Позвольте узнать», — снова встрял Арцишев. «Вы эти ящики перетаскивали на руках или пользовались какими-то устройствами? Краном, домкратом?» «На руках», — сказал Одинцов. Салтаханов с подозрением прищурился. «Вы же сказали, что у Варакса была задета кость, и он не мог ходить. А теперь, оказывается, мог и даже ящики грузил». «Я не сказал, что он грузил», — терпеливо поправил Одинцов. БМП стояло торцом почти вплотную к грузовику. Задний борт я откинул. Варакса перетянул ногу жгутом и прислонился к борту. Я толкал ящики из кузова, а он их направлял к двери БМП. Потом задвинули поглубже до конца, и все дела. Понятно? Или нарисовать? «Понятно», — буркнул Салтаханов, а профессор спросил. «Ящики тяжелые?» «Ну, как сказать?» Одинцов поиграл бицепсами. «Килограммов по сто пятьдесят, наверное, или двести?» «Не помню. Мы же тогда молодые были, здоровые, тренированные и торопились очень». «Почему?» — снова насторожился Салтаханов. «Потому что за вараксой шла погоня. Он сказал, что оторвался от силы на час, а мы провозились полчаса, не меньше. Надо же было еще тела ребят сложить по-человечески». Ева облизнула губы, пересохшие от волнения, и спросила. «Вы тела ввезли с собой тоже?» «Нет. У скалы сложили одного к одному». Одинцов медленно стукнул несколько раз ребром ладони по столу, будто укладывая погибших в ряд. «БМП — это душегубка. Стальная печка, в которой жара за шестьдесят. Если туда втиснуть восемь окровавленных трупов, мы бы просто не доехали». «Не может быть!» — сказал Мунин, и все посмотрели на него. — Что не может быть? — переспросила Ева. — Не может быть, чтобы в ящиках лежал ковчег. Очень легкие. Ковчег окован золотом. На крышке вот такие золотые херувимы, а внутри два здоровенных каменных куба. Это точно не триста килограммов и не четыреста. А еще ведь сами ящики сколько-то весят. — Какие два каменных куба? — не понял Салтаханов. «Скрижали!» — Мунин бросил взгляд на Одинцова и важно добавил услышанное от Владимира. «В Талмуде сказано, что каждая скрижаль — это куб. В стороны примерно по 60 сантиметров. Посредине насквозь дырка сантиметров 30 в поперечнике, как труба. Но все равно они тяжелые. Камень же!» Арцишев уважительно посмотрел на Мунина. «Весит э минимум 400, максимум 600 килограммов каждая». Быстро подсчитала Ева. «Это зависит от материала. Камень разный...» «Я и говорю», — подхватил Мунин, «за все про все, тонны или даже полторы». «Столько точно не было», — сказал Одинцов. «Это мы обсудим позже», — Арцишев махнул рукой. «Скрижали могли быть сделаны из сверхлегкого материала, который только внешне напоминал камень. В Библии говорится, что первые скрижали Моисей принес в одной руке» хотя когда он их бросил, они разбились, как будто были очень тяжелыми, и тому подобное. Но мы услышали только часть истории. Что было дальше?» «Да, как вы доставили ящики в Петербург», — поддержал профессор Салтаханов. «Не было тогда Петербурга. Был Ленинград», — ответил Одинцов. «А корабль пришел на военно-морскую базу Северного флота под Архангельском». Все барахло, которое успели вывезти из Эфиопии, перегрузили на тамошние склады, в том числе и наши ящики. Салтаханов сделал останавливающий жест. «Нет уж, давайте по порядку, с того момента, как вы с Вараксой сложили ящики в бэмпа «Сложили и поехали». До темна добраться не успели, но, главное, перевалили через горы. Потом всю ночь спускались и ползли по равнине. К утру выползли на берег, в точку, откуда меня должен был забрать катер. Я связался с командованием по спутнику, подтвердил выполнение задания и запросил дальнейших указаний. Про Вараксу не говорили. Это не имело отношения к делу. Я же не с подружкой по телефону болтал. Мне сказали, что катер не будет, и надо прибыть в новую точку, прямо в порт. Это еще полтораста километров. Пришлось вернуться с берега на равнину, разорить какую-то заправку на 400 литров дизеля, пострелять пару раз, потом снова запутать следы и ждать ночи. Утром были на месте, но на корабль пришлось прорываться с боем. «Почему?» «Потому что с тех пор, как я вышел в рейд, прошло больше недели», — сказал Одинцов. «За это время ситуация кардинально изменилась. Мы были без связи и ничего не знали, а эритрейцы с тиграйцами объединились». Крепко вломили эфиопом и до кучи нашим, чтобы убирались домой. Такая стрельба стояла, мама, не горюй. Мы еле успели на корабль. Что называется, запрыгнули в последний вагон. Вернее, я запрыгнул, а вараксу пришлось грузить. Он был уже никакой. «Из-за ранения?» — спросил Мунин. Одинцов кивнул. «Мы в дороге на него всю аптечку извели. Но это как мертвому припарке». Нужен был врач. варакса бредил Температура сорок. На корабле его сунули в лазарет, и по пути мы не виделись. — Опять нестыковочка, — сказал въедливый Салтаханов. — Вы ушли в рейд на ликвидацию полевого командира с группой из семи человек, а вернулись с одним бойцом из чужой группы и с какими-то ящиками. Неужели никто не поинтересовался, в чем дело? Просто взяли на корабль? — Если коротко, «Просто взяли на корабль», — подтвердил Одинцов. «А если не коротко?» «Если не коротко. О моем задании и составе группы знали только наверху. Когда я сообщил, что выполнил задание и возвращаюсь, местным дали команду меня принять. В таких случаях все знают. Никаких формальностей, никаких расспросов. Если я сопровождаю какой-то груз и со мной еще боец, значит, так надо. Тем более боец тяжелораненый». Опять же ящик виски в БМП оказался очень кстати. Да и не до разбирательства было. Мы же уходили из Эфиопии под обстрелом и бомбежкой. Наши там технику побросали всю, оружие гору. Странно, что вообще смогли уйти. Ева быстро делала какие-то пометки в блокноте. Арцишев молчал и внимательно слушал. А Салтаханов не унимался. Вараксу положили в лазарет, как Эрнанда Борхеса и он вам назвал свое настоящее имя? Вы провели вместе двое суток. Как-то же надо друг к другу обращаться. Я проверил его документы, Кубинский. У тебя оттуда фотография была. Эрнанда так Эрнанда. Мне-то какая разница? А он вас как называл?» Одинцов улыбнулся воспоминанием. «Майор. Я по возвращении готовился звание получить. Ну и говорю». «Зови меня майором». Я-то всяко был ближе к майору, чем он, Корнанда. А на корабле еще проще. У меня остались документы ребята из группы, а он как раз был немного похож на одного. Я ему личный жетон этого парня на шею надел. «Такс, интересно, оживился Салтаханов. То есть вы пошли на подлог?» С кубинцем стал бы разбираться корабельный КГБшник. «Пока то да сё, варакса загнулся бы». А так его откачали. Ещё много лет прожил. До вчерашнего дня. Одинцов тяжело посмотрел на Салтаханова, и тот поспешил уйти от щекотливой темы. «Вы прибыли на базу, и ящики выгрузили на склад. Дальше?» Дальше Вараксу перевели в госпиталь на берегу. Он очухался и стал связываться со своим начальством. «А я улетел в Ленинград». В отчете про Вараксу не упоминало, это не имело отношения к заданию. То, что еще один из группы числился вернувшимся, списали на путаницу. Я получил орден и майорские звезды. Потом Варакса меня нашел и попросил оформить доверенность на его имя, чтобы он мог забрать ящики. Тогда я узнал, как его зовут на самом деле. Сделали доверенность и попрощались. Все? Как все? Вы же дружили 25 лет. После Эфиопии мы не виделись три года с лишним. Я пошел в отпуск, назначение кое-какое должен был получить, жениться собирался, а меня вдруг взяли и посадили. — В тюрьму? — Ева оторвалась от блокнота и распахнула на Одинцова огромные синие глаза. — В тюрьму? Потом в августе случился пуч, потом страна вообще с ума сошла. В декабре Союз окончательно развалился, и про меня все забыли. Все, кроме Вараксы. Года через полтора он меня нашел в зоне, еще через полтора сумел вытащить. «В общей сложности три года, то есть срок был больше?» спросил Арцишев. «Больше», — подтвердил Одинцов. «Хороший был срок. От всей души». «За что?» — спросила Ева и надулась, когда Одинцов с усмешкой ответил. «Улицу перешел в неположенном месте». «А Варакса, значит, вас отблагодарил. Вы же ему жизнь спасли», — сказал Мунин. «Причем два раза». Одинцов показал два пальца и, не меняя юрнического тона, обратился к Салтаханову. «Начальник, обедать пора. Кстати, где тут у вас курят?»